Глава восьмая. «Как впечатление?» Поинтересовался Гуров, когда недовольно посапывающий генерал отложил последний листок распечатки. «Талантливая девочка, правда?» «Я вот половины не понял, а все равно зацепила. Там еще несколько подобных отчетов есть. Димочка Лисицын сейчас над ними трудится». «Э, нет!» Орлов протестующе поднял руку вверх, словно отгораживаясь от предложения Гурова. «Мне одного за глаза хватило. Так что читайте сами» если ты, лев, полагаешь, что в этом есть необходимость и какой-то смысл. Попробуй выжечь что-нибудь из этих эм, литературных опытов Витиной дочки. Но меня от подобного чтения избавьте. Если я в чем-то ни черта не смыслю, то и не стесняюсь это признавать. Толки я на прочесть, я как-то не удосужился. Так что эрудиции мне не хватает. Представь теперь, до чего у меня или у Кричко будет идиотский вид, если мы начнем шататься по территории, ну, хотя бы филфака, и спрашивать у каждого встречного поперечного, где бы нам тут с Риандилем, Лерозелью, Гэрретом или на худой конец со Светлячком познакомиться. Гуров рассмеялся, ведь заявных психов примут. Или еще лучше того, подхватил Станислав, объявление повесить, а то и в газеты зарядить, что, мол, мужик на шестом десятке, но еще вполне крепкий, прямо таки спит и видит, как бы поучаствовать в очередном театрализованном представлении детей тумана. В роли «Кого ты мне, Лева сыграть предлагал?» «Во-во! Огнедышащего дракона!» И дать контактный телефон нашего управления. Это Пётр куром насмех. После непродолжительного молчания генерал кивнул. Действительно, вот так впрямую в лоб выйти на тусовку дочери Виктора Покровского не получалось. Слишком уж специфической была её компания. Тесный, но довольно узкий круг общения со своим жаргоном, своими правилами поведения. «Нет, задача вполне решаема, не такие орешки раскалывали. Но время, время, и не только во времени дела. Нужна крайняя осторожность, потому что если лев прав в своих предположениях и некто из детей тумана связан с похитителями, то этот человек может переполошиться, а это опасно для похищенной девушки». Гуров, в свою очередь, словно мысли Петра Николаевича прочитал. «В чем, впрочем, нет ничего удивительного. Когда работаешь с человеком долгие годы, начинаешь понимать его без слов». «Пока нам переполох во вражьем стане не нужен», – задумчиво произнес Лев, как бы обращаясь к самому себе. «Вот когда у нас в руках появится что-то реальное, ниточка, ведущая к похитителям, тогда можно будет несколько форсировать поиски детей тумана. Люди торопятся, поэтому ошибаются, а торопиться они начинают тогда, когда что-то вызовет их беспокойство. Этот психологический резерв мы тоже используем, но позже». Сейчас их ошибка может нам слишком дорого обойтись. Вот именно, согласно кивнул Петр Николаевич. И об этом прошу вас не забывать ни на секунду. А то вы народ азартный. Вот, кстати, еще вопрос. Какой-то постоянный парень, ухажер, приятель, бойфренд. Прости, Господи, за такую похабель. Словом, не знаю. Как это у современной молодежи называется? У нее был? О таком моменте вы Покровского расспросить догадались? Гуров обиженно хмыкнул. Не стоит нас со Станиславом совсем за детсадовцев держать, господин генерал. Распросили, конечно же. Есть такой персонаж. Я, кстати, тоже не знаю, как это у них сейчас называется. Давайте на кавалере остановимся. Оно чуть по-деревенски звучит, но все же лучше, чем бойфренд или хахаль. Так вот, имеется у Светочки Покровской кавалер Андрей Трошин, ровесник девушки, ее бывший одноклассник. Сейчас студент химфака того же самого МГУ. Светлану влюблен давно и основательно. Так что с некоторых пор Виктор его как будущего зятя воспринимает. Точнее, воспринимал. Что это вдруг прошедшее время появилось? Поинтересовался Орлов. Дело дошло до чего-то более серьезного, чем поцелуй под луной, и, возможно, кандидат в родственники Вити сразу разонравился? Согласно тому же неислюбимому комплексу отца взрослой дочери. Не угадал. До более серьезного там, судя по всему, давно да дошло. Но Покровский не дурак и относятся к этому философски. Против природы не попрешь, а нравы у молодежи сейчас весьма свободные. Нет, то другое. Просто не так давно между молодыми людьми я Светлану с Андреем имею в виду, пробежала здоровущая черная кошка. Причем, вмешался Станислав, которому надоело молча слушать рассуждения Гурова, пробежала она, как бы это выразиться, асимметрично, то есть со стороны светы. По словам Виктора, наш кавалер так и смотрит на его доченьку, как на один свет в окушке. Прошу прощения за нечайный каламбур. А вот она, она к своему давнему воздыхателю заметно охладела. Бывает, конечно. Как это у Пушкина? Ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Интересно, однако, что охлаждение это началось как раз тогда, когда она не на шутку увлеклась детьми тумана. Многозначительное совпадение, заметил Гуров, который к любым совпадениям относился весьма подозрительно. И как Виктор к этому эм, совпадению отнесся? Спросил Орлов. Пустил все на самотек? Снова не угадал. Увлечение дочки он одобряет. Даже гордится Светланкой. Как я уже говорил, но ну вот персонально цыганистый тип Покровскому отчего-то пришелся не по вкусу. Так что попытался Витя поговорить с дочуркой по душам. В том плане, что старый друг лучше новых двух. Что к Андрюше он привык. И вообще его почти членом семьи считает. В таком вот духе. И что? И ничего, не преуспел. Был вежливо, но достаточно жестко поставлен на место. Что меня ничуть не удивляет. Витя, что ни говори, наш состав там ровесник. И понять психологию современной молодежи не может по определению. Они по-другому чувствуют. Они мыслят иными категориями. Наша картина мира сложилась еще в советские времена, а вот их совсем в другие. И эти картины категорически не стыкуются. С этим приходится считаться. Причем нам потому что они с нами считаться не очень-то хотят. Понимаешь, что я имею в виду, Петр?» Генерал коротко кивнул Курову, показывая, что понимает. Кличко тихо и недовольно хмыкнул. Он-то как раз не понимал, с чего лев вновь собирается листь в какие-то психологические дебри. «Тут вот что интересно», — продолжал Гуров. «После того, как Светлана вошла в компанию детей Тумана, она, как рассказывал Виктор, стала все больше и больше от него отдаляться, становясь отцу вовсе уже непонятной. Словно некоторые новые черты в ее характере появились. Не слишком, на вид взгляд, приятные. Особенно это стало заметно, начиная с прошлого года. Так что Витя, с одной стороны, и доволен ее новым увлечением, а вот с другой, несколько, скажем так, опасается, как бы совсем с дочкой контакт не утратить. Вот маленький пример. Писала она курсовую работу по Евгению Онегину. Господи, как подумаешь, сколько курсовых дипломов и диссертаций по нему уже написано, так оторопь берет. И какие горы чуши еще напишут. Словом, Виктор, с дочкиного разрешения, ознакомился с ее творением. Интересно все-таки. И был очень удивлен, обнаружив весьма нестандартный взгляд на классику. Тут уж точно Светлана ничего у многочисленных предшественников не заимствовала. Сама писала. «Ничего не скажешь. Своеобразно она к теме подошла». Скажем, по ее мнению, Пушкинский Евгений Аникин, он вроде волка-санитара. Правильно он Ленского застрелил. За дело. Тот был никудышным поэтом. Очень жаль, что в наше время дуэли запрещены. 99% современных российских стихотворцев так и напрашиваются на пулю. Правда, Онигиных на всех нынешних Ленских не хватит. А жаль, потому что Ленские обоего пола отравляют своими творениями общественную психику, для защиты которой хороши самые крайние меры. Отравители, вместе с отравой, которую они сочиняют, непременно канут в лету. Но ради психического здоровья нации стоит им помочь. И по Светочкиному разумению, неплохо было бы подойти к этому общественно полезному делу нестандартно и новаторски. Смысл подхода что-то вроде. Давно бы всех их надо согнать в единое стадо и атомную бомбу и с лица земли. Несколько неожиданная позиция для юной девы, а? Жестковатая. Когда лев это от Вити услышал, прокомментировал Кричко, он немедля выдал свое коронное. У нас дуэли не в моде. Дальше больше, потому как Евгения Онегина Света тоже не в грош не ставит. Самое лучшее, что он мог бы сделать, на ее взгляд, это вместо чтения бедной Тани Морали разложить барышню под ближайшим кустом в саду и так далее. Согласно проверенным рецептам, все бы довольны остались и стреляться бы не пришлось. А так получается, что обидел наивную провинциальную девушку смертельно, этот лощенный столичный лопух. В свою очередь Татьяна тоже ложанулась. Надо ей было, когда лопух объявился в Москве и стал запоздал обить к ней клинье, не разговоры с ним душесчипательные вести, а приказать своей дворне втихаря изловить козла недоделанного и оборвать ему, э, так сказать, лишнюю часть тела. А то, понимаешь ли, спохватился. Кличко широко улыбнулся. Было заметно, что бескомпромиссная позиция Светланы Покровской в чем-то импонирует Станиславу. Ну, не настолько откровенная прямым текстом, но смысл именно такой. «Да, весьма радикальный подход к вопросу», усмехнулся Орлов. «Крутую мы вырастили молодежь. Так поневоле с Гуровым согласишься. Другой способ мышления, другая логика. Даже интересно, куда вырулит подрастающее поколение, когда придет его очередь становиться к рулю?» Жаль, что не доживу. Хотя, как посмотреть, может, наоборот, слава богу. «Витя, от такого радикализма, как ты выражаешься, несколько опешил», продолжил Гуров. И даже попытался доченькиное воззрение малость подкорректировать по своему вкусу. Поубавить откровенности и непосредственности до приличного уровня. Нарвался, как и следовало ожидать, на решительный отпор. Настолько решительный, что окончание их разговора запомнил дословно. И нам со Станиславом пересказал. Все более или менее умные люди вашего поколения отравлены русской классической литературой. Даже ты. Вот скажем, горе от ума. Где ум-то? Чацкий только без устали болтает и ничегошеньки не делает. Это ему Светланка мозги прочищает. Забавная точка зрения. А что он должен делать? Подложить взрывное устройство под кресло Фамусову? Спрашивает окончательно растерявшийся Виктор Алексеевич. Хотя бы мечтательно отвечает дочка и обрывает дискуссию на литературные темы. Отсмеявшись, генерал Орлов решительно посерьезнел и тут же продемонстрировал своим гвардейцам, что хватку он не утратил. Есть в ее отчете один интересный момент. Петр Николаевич вновь взял в руки распечатку. Вот, в самом начале, где она про подсветку какой-то загадочной штуковины упоминает. И заметьте, там же она упоминает про своего однокурсника, некоего Владика М., это все же куда лучше, чем всякого рода Эльбруссы. Вот и попытайтесь найти Владика. А он вас, даст бог, на детишек выведет. Если он Светлане с подсветкой чего-то там помогал, так, наверное, должен был знать, что не для нее одной старается. Забавно, кстати, чтобы у студента-филолога на золотые руки, ну, тем легче э и кераритет отыскать будет. Эта мысль одобрил предложение генерала Лев. Сам и займусь прямо завтра. Все равно до пяти часов... Все как на иголках будем. Лишь бы ее однокурсник в Москве оказался. А то сессия ведь закончилась. А мне чем заняться? Поинтересовался Крячко. Может все-таки сесть втихую Витя на хвостик? Полюбоваться, как он сто тысяч баксов в форточку выбрасывать будет? Когда еще такое увидишь? Не делай такие глаза, Лева. Ты же меня знаешь. Я все ювелирно проверну. Что мне, в первый раз наружке париться? Ни одна собака не заметит. Тряхну стариной и изменю слегка внешность. Меня сам Покровский не узнает. Не то, что эти мерзавцы. Никаких активных действий предпринимать не буду. Так, рядом постою. Вдруг толк выйдет, а? Витя будет не до пристального отслеживания ситуации. У него нервы не из стального троса сделаны. Лишняя пароглаз не помешает. Как считаешь, Петр?» Генерал одобрительно кивнул. Ему идея Станислава понравилась. В самом деле риск минимальный. А польза от такого цепкого оперативника, как Речко, может быть немалая. Должен же кто-то, кроме самого Виктора Покровского, быть поближе к эпицентру намечавшихся завтра событий. Гуров некоторое время думал, прикидывая плюсы и минусы, но в конце концов отрицательно покачал головой. «Нет, не стоит. Да не вскидывайся ты, словно тебя шилом в известное место кольнули. В твоем профессионализме я не сомневаюсь. И если бы не вчерашний эпизод, с хвостиком. Сам предложил бы нечто подобное. Но хвостик-то нарисовался». Значит, есть вероятность, что нас кто-то опознал. Собака-то тебя не заметит. А вот кто-нибудь другой. Так что лучше пока лишний раз около Покровского не светиться. Лучше ты завтра отыщи координаты незадачливого кавалера и воздыхателя Светланы, Андрея Трошина. Как его отчество? Александрович, ну вот, возраст мы тоже знаем. Так что до обеда управишься. Ну, отыщу, ощетинился Станислав. И дальше что? Сообщить Трошину, что его любимую похитили? и что мы бы не отказались от его помощи? Но чем он-то нам помочь может? Кто тебе сказал, что с ним надо встречаться?» Пожал плечами Гура. «Но вот возможность такой встречи в нужный для нас момент должна быть обеспечена. Что-то помощи – это ты не скажи. Как знать, глядишь, пригодится. Влюбленные, особенно когда предмет их воздыханий дает им от ворот-поворот, ворот, становятся исключительно наблюдательными. Так что флаг тебе в руки, Станислав Васильевич». «Я понимаю, что работенка – это не по твоему масштабу. С ней любой лейтенант справится. Но я предпочел бы, чтобы пока по делу о похищении Покровской работали только мы с тобой. Вдвоем. Плюс Дима-лисица на своей компьютерной делянке. Да еще, может быть, наш с тобой начальник в чем поспособствует?» Генерал Орлов некоторое время молча думал под задорный посвят капитана Флинта. А затем спросил с легкой усмешкой. «Лев, но, может быть, придадим делу официальный статус?» Хотя бы внутри управления, а? Тогда и лейтенантики на псфате появятся. Что, не хочешь? Я почему-то так и предполагал. Как был ты любителем партизанщины, так и мы остался. Вопрос изначально был риторическим. Знал Петр Николаевич характер Льва Гурова? Не хочу. Гуров на секунду задержался с ответом, что не ускользнуло от генерала. Потом решительно покачал головой в знак отрицания. Предпочитаю свободу действий и развязанные руки, чтобы ПК надо мной не висел домоклым мечом. Одно дело, когда я на службе. На службе я много чем ограничен. Другое дело в... в, в свободном поиске. Из чего я заключаю? Довольно хмыкнул Петр Николаевич и хитро улыбнулся, видимо, соглашаясь с какими-то собственными мыслями. Что ты уверен? Развязанные руки тебе и крючков в скорости понадобятся. Эх, Лёва, сколько тебя помню, всегда твоим идеалом сыщика был этакий шериф с Дикого Запада не особо обремененный процессуальными тонкостями. Не обижайся. Я сам таким же был в твои годы. Ты прав. Официальный статус вам сейчас только помешает. Я вот что думаю, Гуров, посмотрев в глаза генералу. Неплохо было бы, Петр, если бы ты свою скрытую сеть задействовал. Лишний раз светить своих крестников, конечно, никому не охота, но... Маслом каши не испортишь. Уж больно случай экстраординарный. Вдруг будет толк. Генерал поднялся из-за стола, подошел к окну, немного помолчал и спросил. «А вы со Станиславом за свои ниточки уже потянули? Дернули агентуру? А теперь хотите и меня, старичка, подключить?» «Что ж, пожалуй, это правильно. Если похищение хоть краешком связано с московской оргпреступностью, то слухи по криминальным каналам пойдут обязательно». Эти три человека, связанные годами совместной службы и самой искренней симпатией, три опытнейших сыщика прекрасно понимали, о чем зашла речь. Любой оперативник их класса, не стоило забывать, что Петр Николаевич в недавнем прошлом тоже был оперативником не из последних, имел в криминальной и околокриминальной среде своих людей, информаторов, на профессиональном жаргоне, тихушников или внедренок. Как правило, это была не крупная рыбешка, а куньки да ершики. Но плавали-то они в тех же заводях, где водились и щуки, и акулы преступного мира. Сообщество это отличается редкостной склонностью к слухам и сплетням. Информация среди криминалитета распространяется очень быстро и практически бесконтрольно. Когда викант встречается с викантом, они беседуют, конечно, не о конте, а о викантах. Пел когда-то море с шевалье. Когда бандит встречается с бандитом, жулик с жуликом, вымогатель с вымогателем, им ведь тоже пообщаться хочется. Так что если плеснула где хвостом крупная рыбина, или стайка зубастых пираний объявилась, то круги по воде дойдут и до мелочи. На крючок же к сыщикам подобная публика попадала по-разному. Кто-то откровенно покупался. Кто-то понимал, что такое сотрудничество дает единственный шанс на переквалификацию статьи УК и, соответственно, более мягкое наказание. Кого-то вербовали кумовья в зонах, а с оперуполномоченными системой УИН сыщики ГУ уголовного розыска имели самые тесные связи. Кто-то прокалывался на травке, кто-то на интимных связях с несовершеннолетними. Существовал неписанный, но строжайшим образом исполняемый закон. Ни о способах вербовки своих креатур, ни об особенностях и специфике получения от осведомителей оперативной информации сыщики не говорили никому. Ни начальству любого уровня, ни лучшим друзьям. Приобретались такие внедренки немалым трудом, а терялись легко, порой и с кровью. Подобных связей криминальная среда не прощает и карает за них жестоко. Впрочем, стукачей нигде особо не жалуют. В свое время, в начале прошлого века легендарный сыщик Аркадий Францевич Кашко, начальник московской уголовной полиции, создал такую мощную и плотную сеть секретных информаторов, покрывшую всю Москву, что знал о планах королей Сухаревки и Хитровки буквально все задолго до их реализации и почти полностью парализовал московских блатных. Да и в наше время степень профильтрованности криминалитета такими полудобровольными агентами очень высока. Есть, конечно, этическая сторона вопроса. Информаторы, осведомители, так или иначе прирученные сыщиками, к цвету и гордости рода человеческого явно не относятся. Хотя по-настоящему серьезных преступлений за ними нет. Шушера, одним словом, вызывающая естественную брезгливость. Редкостные проходимцы. По большей части это слабые люди, ставшие жертвой обстоятельств и собственных порочных страстишек. Именно что мелкая рыбешка. Но все же хоть и мелкая, а из поганенького криминального омутка. И лучше бы без их услуг обходиться. Только вот не особо получается. Слишком ценной и своевременной бывает информация из мутноватого источника. Колоссальное значение для создания агентурной сети имеет репутация оперативника в той самой криминальной среде, с которой он всю свою жизнь воюет не на живот, а на смерть. То есть осведомитель, пошедший на контакт с сыщиком, должен быть уверен в его сыщика, порядочности. В том, что на слово оперативника можно положиться. В том, что его не сдадут и не спалят за даром. И у Льва Гурова, и у Станислава Кричко, и у генерала Орлова репутация была соответствующая. Такая нарабатывается годами и очень дорого стоит. Московский, да и не только московский криминалитет, относился к ним со злобной настороженностью, но при всем при том с опасливым уважением. Может быть, поэтому сети тайных информаторов и осведомителей у всех троих были весьма обширными и разветвленными. Сейчас, по мнению Гурова, пришла пора пустить этот резерв в ход. Похищение молодой девушки с целью вымогательства это, как ни крути, преступление не рядовое, и не то, что кошелек у зеваки из кармана поперли или навороченную тачку у нового русского угнали. Вдруг да разойдутся круги по воде. Действовать нужно было максимально продуманно и точно. Быстро, но без суеты и торопливости. «Ладно, считай, что уговорил, черт чистый, рассмеялся генерал. «Тряхну и я стариной. Задействую несколько своих человечков. стени. Параллельно вашим скричком, типусом. Отчитываться буду лично тебе, Лев Иванович. Хоть на твоем месте я не слишком бы рассчитывал на успех». Что-то мне подсказывает, крупный криминал в деле похищения Покровской не задействован. Любительщиной отдает. Вот и мне то же самое мерещится, согласился с генералом Лев. Только никак не решу, хорошо это или плохо. Наше совещание мало и затянулось, вздохнул Петр Николаевич. Четыре часа беседуем. Давайте на сегодня заканчивать, а завтра встретимся ближе к вечеру. Часов в шесть когда Виктор уже выполнит цирковой номер с вышвыриванием денег и переговорит с дочкой. Может быть, появятся темы для обсуждения? А сейчас мне птицу надо кормить. Ну, если птицу, это святое. Капитан Флинт питался по расписанию, которое генерал Орлов почерпнул на сетевом форуме любителей певчих птиц. Там одна из конференций исключительно канарейкам посвящена. Когда массивная дубовая дверь генеральского кабинета захлопнулась за ними, Лев почувствовал, что после этого разговора настроение у него значительно улучшилось. Бывают и в наше время такие чудеса. Поговорил подчиненный с начальником, и на душе у подчиненного легче стало. Уже опустились сумерки, когда подходивший к своему дому Гуров вдруг почувствовал некий дискомфорт, ощутил неясную тревогу. Лев словно бы ощущал затылком и спиной чей-то недобрый взгляд. Он резко обернулся. «Нет». Ведь не подвела полковника Гурова интуиция. Пресловутое шестое чувство. Недаром он на себе чужой взгляд ощущал. Вот они, четверо, бомжеватого вида, неопределенного возраста, но физически вполне крепкие мужички. А уж в физиономии встретит даже одного такого типуса в темном переулке мирный обыватель, так сам начнет часы снимать и кошелек свой из кармана трясущейся рукой доставать. Что, кстати, у этих типов рученько блудливых? Эге, мысленно ухмыльнулся Олег. Джентльменский набор. У двоих по толстому арматурному прутку. Еще у одного метровый обрезок трехчетвертной трубы. У четвертого в руке что-то посверкивает. Но не нож. Блеск скорее стеклянный. Понятненько. Розочка. Горлышко разбитой бутылки с сорчащими острыми осколками. Замечательный, однако, арсенальчик. Вроде ни один из перечисленных предметов холодным оружием не назовешь. Но вот изувечить любым из них можно за милую душу. Народа вокруг не единого человечка. А эти типы ждали, похоже, именно Гурова. Вон как целеустремленно на пруд вперед. Даже без матюков. Не хотят время терять. А чего хотят? Ведь не иначе. Обидеть желают одинокого мента. Ну уж это вот вам шиш с хреном, зло подумал Гуров. Я сейчас сам вас умеренно обижу. А у того, кто поцелее останется, поинтересуюсь. Кто же такой нехороший вас на меня натравил? Правда, ворохнулась на дне сознания и другая мысль, не столь боевая. Гнусненькое сомнение. А удастся ли отбиться? Четверо против одного не шутки, а ведь он не Брюсли. И годков ему уже не двадцать. Но на боевые качества Гурова эти мысли не повлияли никак. Рукопашки оперативников ГУ МВД РФ учили отличные инструкторы. И был Гуров не из последних учеников, хотя и уступал спарринги другу и соратнику. Время, как и всегда в подобных пиковых обстоятельствах, послушно замедлило ход. Секунды стали растягиваться, точно резиновые. На Гурова навалились сразу все четверо. Он уклонился от обрезка трубы, шагнул назад, пригнулся. Уходя от арматурины, попытался достать державшего ее отморозка, но не сумел. Пришлось отступить, иначе второй бы ему своим прутком ключице угодил. «Мужики, в чем дело-то?» Попытался прояснить ситуацию Лев. «Вы меня, может, спутали с кем?» Ни слова в ответ, просто снова поперли вперед. Гуров, втянув живот, избежал удара розочкой, успел рубануть ребром ладони по запястью нападавшего, одновременно подавшись в сторону и пропуская мимо арматурину. Но тот тип, у которого была труба, сумел так и достать опера. Он неожиданно присел и ударил Гурова по ноге. К счастью, лев успел чуть присесть, и удар, который должен был прийтись в колено, угодил по бедру. Больно, но не слишком опасно. Зато Гуров успел поймать выроненную розочку и тут же воспользовался ею. Запустил прямо в рожу второму типу с арматуриной. Попал в бровь. Противник отшатнулся. Гуров немедленно рванулся вперед, всадил ему кулак в солнечное сплетение, сам получил по плечу вскользь, не попались, суки, куда целились. Тут же еще двое навалились на него с двух сторон. Правда, без особого успеха. Как навалились, так и отвалились. Один получил локтем в ребра, а второму Гуров, что было сил, пяткой наступил на ногу, ломая свод стопы. Правда, и сам чувствительно получил в ухо. Перед глазами аж разноцветные круги поплыли. Это был предпоследний успех нападавших. Последним же стало то, что ему удалось на несколько секунд сбить льва с ног. Но вот после этого Гуров быстро оказался снова в стоячем положении, а двое и четверых атаковавших остались в лежачем и выли от боли. Одному лев так угодил в пах, что тому показалось, у него в штанах рванули петарду. Очень сомнительно, что в своей дальнейшей жизни означенный тип захочет с вполне определенным интересом поглядывать на женщин. Второму тоже не слишком подфортило. Жестоким приемом Гуров почти оторвал ему левое ухо, которое висело теперь на тоненькой полоске кожи. Кровь хлестала, как изрезанной свиньи. Двигался полковник Гуров очень быстро, напоминая текучую струйку воды или капельку ртути. Только что он лежал на земле, и вот на ногах, и атакуют тех двоих, что еще остались боеспособными. Отморозки настолько не ожидали, что намеченная жертва вдруг сама превратится в охотника, что на несколько коротких мгновений растерялись. А Гуров уже был между ними. Он, используя инерцию своего движения, закручивал правый пируэт, сделавший бы честь любой солистке балета. Раз! Гуров неуловимо махнул правой рукой. Раскрытая ладонь его пошла отвесно вниз, и один из оставшихся на ногах сладкой парочки Выпустил розочку. Покатился по земле, подвывая от боли. Перелом локтевой кости предплечья очень болезненная штука. Два. Левая рука Гурова, согнутая в локте, сжимает горло второго. Тот хрипит, дергается, нелепо размахивая арматуриной. Но через несколько секунд оседает полузадушенный. Гуров склонился над тем, которому он изрядно попортил внешний вид. И без того благообразием не отличавшийся. А уж без уха, до да перемазанной собственной кровищей, Словом, не рожа, а иллюстрация к ужастику про вампиров и зомби. В эту рожу лев небрежным жестом ткнул в служебные корочки. «Читать умеешь, придурок?» — ласково спросил Гуров. «Так прочти, осознай, на кого ты и твои дружбаны напали. И подумай, какую веселую жизнь я вам устроить могу. То, что я с вами сделал, это ведь забавы детские. Так что сейчас ты мне будешь вдумчиво и откровенно исповедоваться. Тема исповеди — кто, где, когда. Проявишь искренность? «Я разжалоблюсь и не стану вальцевать вас на нары. Понятно тебе, насекомая?» Читать насекомая умела, и в ситуации разобралось сходу.